На другое утро снова пришлось дежурить мне, так как я остался единственным из адъютантов. Я был любимцем маршала. Сердце его всегда было открыто для бравого солдата и честное слово, когда он утром позвал меня, его черных глазах блестели слезы. "Жарар", сказал он, "подойди сюда". Он дружески взял меня за рукав и подвел к открытому окну, выходившему на восток. Внизу был лагерь пехотинцев, рядом позиции кавалерии с длинным чистоколом коновязей. Видны были наши передовые посты, а дальше открытая равнина вся в виноградниках. За ней цепь гор, над которыми возвышалась одна самая высокая. У подножия этих гор лежала широкая полоса леса. Единственная дорога была отчетливо видна, она вела с белой полоской то вверх, то вниз, а потом исчезала среди гор. Это Сьерра де Меродаль, сказал Массена, указывая на высокую гору. Видишь ты что-нибудь на ее вершине? Я ответил, что ничего не вижу. А теперь, спросил он, протянув мне подзорную трубу. Трубу я увидел на вершине горы небольшую пирамиду. Это бревна, заготовленные для сигнального костра, сказал маршал. Мы сложили его, когда эта территория была в наших руках. Жерар, сегодняшней ночью костер этот необходимо зажечь. Это нужно сделать ради Франции, ради императора, ради нашей армии. Двое твоих товарищей отправились туда, но ни один не добрался до вершины. Сегодня твоя очередь. И да пошлет тебе Бог удачи. Солдату не положено обсуждать приказ. Я уже хотел выйти. Но маршал удержал меня, положив руку мне на плечо. Ты должен знать все. Так у знаешь же, какой важности это дело, ради которого ты рискуешь жизнью, сказал он. В пятидесяти милях к югу от нас, по другую сторону Таха, стоит армия Клазеля. Лагерь его разбит близ горы, которая называется Сьерра Досса. На ее вершине тоже приготовлен сигнальный костер, и у костра дежурит дозорный. У нас условлено, что если Клазель в полночь увидит наш сигнал, то в ответ зажжет свой и сразу же присоединится к главным силам. Если он не выступит немедленно, мне придется уйти без него. Вот уже два дня я пытаюсь подать ему сигнал. Он должен увидеть костер сегодня. Иначе его армия будет отрезана и разбита. Ах, друзья мои! Какой гордостью преисполнилась моя душа, когда я услышал об этой великой задаче, посылаемой мне судьбой! Если я останусь в живых, еще одна лавровая ветвь появится в моем венце. Если же мне суждено погибнуть, я умру так же достойно, как жил. Я не сказал ни слова, но не сомневаюсь, что все эти благородные мысли были написаны у меня на лице, так как м о с ы н а крепко пожал мне руку. Вон там гора и сигнальный костер, сказал он. На пути у тебя только этот бандит со своими людьми. Я не могу отреддить на это крупные силы, а маленькую группу они заметят и уничтожат. Так что ты должен все сделать в одиночку. Каким образом, решай сам. Но сегодня в полночь я должен увидеть костер на вершине горы. Если костер не загорится, сказал я. Прошу вас, маршал Масана, прикажите продать все моё имущество, а деньги отослать моей матери. Я отдал честь и повернулся кругом, а сердце мое ликовало от мысли, какой славный подвиг мне предстоит.